Часть 5. Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром, бахромой, тесьмой, агромантом, вязальной бумагой, пуговицами и прочим. валовая выручка достигала двух миллионов в год. Каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика. Сыновья и приказчики определяли этот доход вредно приблизительно в 300 тысяч, и говорили, что он был бы тысяч тысячнаста больше, если бы старик не раскидывался, то есть не отпускал в кредит без разбора. За последние 10 лет одних безнадежных векселей набралось почти на миллион, и старший приказчик, когда заходила речь об этом, хитро подвигивал глазом и говорил слова, значения которых было не для всех ясно. «Психологическое последствия века». Главные торговые операции производились в городских рядах, в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости и списанными углем стенами, И освещенную узким окном железной решеткой, затем налево была другая комната побольше и почище, с чугунной печью и двумя столами, но тоже со строжным окном. это контора и уже отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и снующих людей она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках. В расположении его не было видно Ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свертков сквозь дары не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы, и что тут в амбаре каждый день бывают заняты делом 50 человек, не считая покупателей. Когда на другой день по приездам в Москву в полдень Лаптев пришел в амбар, то артельщики, запаковывая товар, стучали по ящикам так громко, что в первой комнате и в конторе никто не слышал, как он вошел. В лестнице вниз спускался знакомый почтальон с пачкой писем в руке и морщился от стука и тоже не заметил его. Первый, кто встретил его наверху, был брат Федор Федорович, похожий на него до такой степени, что их считали близнецами. Это сходство постоянно напоминало лапчеву об его собственной наружности. И теперь, видя перед собой человека небольшого роста, с румянцем, с редкими волосами на голове, с худыми, непородистыми бедрами, такого неинтересного и неинтеллигентного на вид, он спросил себя. «Неужели и я такой?» «Как я рад тебя видеть!» — сказал Федор, целуясь братом и крепко пожимая ему руку. «Я с нетерпением ожидал тебя каждый день, милый мой!» «Как ты дописал, что женишься, меня стало мучить любопытство. Да и соскучился, брат. Сам посуди. Полгода не видались». «Ну что, как? Плохая, Дина?» «Очень, очень плоха». «Можья воля», — вздохнул Федор. «Ну, а жена твоя, небось, красавица?» «Я ее уже люблю, ведь она приходится мне сестреночкой. Будем ее вместе баловать». Погазалась давно знакомая лаптево-широкая сутула спина его отца, Федора Степановича. Старик сидел возле прилавка на табурете и разговаривал с покупателем. «Папаша, Бог радость послал!» – крикнул фёдор «Брат приехал!» Федор Степанович был высокого роста и чрезвычайно крепкого сложения, так что, несмотря на свои 80 лет и морщины, все еще имел вид здорового, сильного человека. Говорил он тяжелым, густым, гудящим басом, который выходил из его широкой груди, как из бочки. Он брил бороду, носил солдатские подстриженные усы и курил сигары. Так как ему всегда казалось жарко, то в амбаре и дома во всякое время года он ходил в просторном парусинковом пиджаке. Ему недавно снимали катаракту, он плохо видел и уже не занимался делом, а только разговаривал и пил пиво. Чай с вареньем. Лаптев нагнулся и поцеловал его в руку, потом в губы. — Давненько не видались, милостивый государь, — сказал старик. — Давненько. Что ж, прикажешь за законом браком поздравить? — Ну, изволь, поздравляю. И он подставил губы для поцелуя. Лаптев нагнулся и поцеловал. — Что ж, и барышню свою привез? Спросил старик и, дожидаясь ответа, сказал, обращаясь к покупателю «Сим извещаю вас, папаша, вступаю я в брак с девицей такой-то Да, а того, чтобы у папаши попросить благословение и совета, нету в правилах Теперь они своим умом Когда я женился, мне больше 40 было А я в ногах у отца валялся и совета просил Нынче уже этого нету Старик обрадовался сыну, но считал неприлично приласкать его и как-нибудь обнаружить свою радость. Его голос, манера говорить, и барышня довели на Лапцева то дурное настроение, какое он испытывал всякий раз в амбаре. Тут каждая мелочь напоминала ему о прошлом, когда его стекли и держали на постной пище. Он знал, что и теперь мальчиков секут, и до крови разбивают им носы, и что когда эти мальчики вырастут, то сами тоже будут бить. И достаточно ему было пробыть в амбаре минут пять, как ему начал казаться, что его сейчас обругают или ударят по носу. Федор похлопал покупателя по плечу и сказал брату. «Вот, Алеша, рекомендую наш тамбовский карбилец Григорий Тимофеевич. Может служить примером для современной молодежи». Уже шестой десяток пошел, а он грудник детей имеет. Приказчики засмеялись, и покупатель, тот старик с бледным лицом, тоже засмеялся. «Природа сверхобыкновенного действия», — заметил старший приказчик, стоявший тут же за прилавком. «Куда вошло, оттуда и выйдет». Старший приказчик, высокий мужчина лет пятидесяти, с темной бородой, в очках и с карандашом за ухом, Обыкновенно выражал свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбке виды было при этом, что своим словам он придавал какой-то особенный тонкий смысл. Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова часто употреблял он не в том значении, какое они имеют, например, слово «кроме». Когда он выражал категорически какую-нибудь мысль и не хотел, чтобы ему противоречили, то протягивал вперед правую руку и произносил «Кроме...». И удивительнее всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иван Васильевич Початкин. И родом он был из Каширы. Теперь, поздравляя Лапчева, он выразился так. «С вашей стороны заслуги храбрости, так как женское сердце есть Шамиль!» Другим важным лицом в амбаре был приказчик Макейчев, полный солидный блондин с лысиной во все теме и с Бакинами. Он подошел к Лапчеву и поздравил его почтительно вполголоса полголоса. «Честь имеюсь! Господь услышал молитвы вашего родителя! Слава Богу!» Затем стали подходить другие приказчики и поздравлять с законным браком. Все они были одеты по моде и имели вид вполне порядочных, воспитанных людей. Говорили они на «о», «г», произносили как латинское «г». От того, что почти через каждые два слова они употребляли «с». Их поздравление произносимой с короговорки, например, фраза «желаю вам всего хорошего», слышалось так, как будто кто хлыстом бил по воздуху «жвыс». Лаптеву все это скоро наскучило и захотелось домой, но уйти было неловко. Из приличия нужно было пробыть в амбаре по крайней мере два часа. Он отошел в сторону от прилавки и стал расспрашивать с Макейчевым, благополучно ли прошло лето и нет ли чего нового, и тот отвечал почтительно, не глядя ему в глаза. Мальчик, стриженный в серой блузе, подал Лаптеву стакан чаю без блюдечка, Немного погодя, другой мальчик, проходя мимо, споткнулся о ящике и едва не упал. И солидный Макеич вдруг сделал страшное злое лицо, лицо изверга и крикнул на него «Ходи ногами!». Бригадщики были рады, что молодой хозяин женился и, наконец, приехал. Они поглядывали на него с любопытством и приветливо, и каждый, проходя мимо, считал долгом сказать ему «почтительно что-нибудь приятное». Но Лаптев был убежден, что все это не искренне, и что ему льстят, потому что боятся его. Он никак не мог забыть, как лет 15 назад один приказчик, заболевший психически, выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой и грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили. И над беднягой, когда он потом выздоровел, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев «плантаторы» вместо «эксплуататоры». Вообще, служащим жилось у Лаптевых очень плохо, и об этом давно уже говорили все ряды. Хуже всего было то, что по отношению к ним старик Федор Степанович держался какой-то азиатской политики. Так никому не было известно, сколько жалований получали его любимцы Початкин и Макеичев. Получали они по три тысячи в год вместе с наградными, не больше. Он же делал вид, что платит им по семи. Наградные выдавались каждый год всем приказчикам, но тайно, так что получивший мало, должен был из самолюбия говорить, что получил много. Ни один мальчик не знал, когда его произведут в приказчике. Ни один служащий не знал, доволен им хозяин или нет. Ничто не запрещалось приказчиком прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что нет. Им не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею, женитьбой хозяину и потерять место. Им позволялось иметь знакомых и бывать в гостях. Но в 9 часов вечера уже запирались ворота, и каждое утро хозяин подозрительно оглядывал всех служащих и испытывал, не пахнет ли от кого водкой. «А ну -ка, Каждый праздник служащие обязаны были ходить к ранней обеде и становиться в церкви так, чтобы их всех видел хозяин. Посты строго соблюдались. В торжественные дни, например, в именины хозяина или членов его семьи, приказчики должны были по подписке подносить сладкий пирог от флея или альбом. Жили они в нижнем этаже дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и четверо в одной комнате и за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали. Лапцев сознавал, что из них Разве одни только испорченные Стариковским воспитанием Серьезно могли считать его благодетелем Остальные же видели в нем врага и плантатора Теперь после полугодового отсутствия Он не видел перемен к лучшему И было даже еще чего-то новое Не предвещавшее ничего хорошего Брат Федор, бывший раньше Тихким вздумчивым и чрезвычайно деликатным, теперь с видом очень занятого и делового человека, с карандашом за ухом, бегал по амбару, похлопывал покупателя по плечу и кричал на приказчиков «Друзья!». По-видимому, он играл какую-то роль, и в этой новой роли Алексей не узнавал его. Голос старика гудел непрерывно. От чего От нечего делать старик наставлял покупателя, как надо жить и как вести свои дела – и при этом все ставил в пример самого себя. Это хвастовство, этот авторитетный подавляющий тон, Лаптев слышал и 10, и 15, и 20 лет назад. Старик обожал себя. Из его слов всегда выходило так, что свою покойную жену и ее родню он осчастливил, детей наградил, приказчиков и служащих облагодетельствовал и всю улицу и всех знакомых заставил за себя вечно Бога молить. Что он не делал, все это было очень хорошо. А если у людей плохо идут дела, то потому только что они не хотят посоветоваться с ним. Без его совета не может удастся никакое дело. В церкви он всегда становился впереди всех и даже делал замечания священникам, когда они, по его мнению, не так служили и думал, что это угодно Богу, так как Бог его любит. Двум часам в амбаре все уже были заняты делом, кроме старика, который продолжал гудеть. лапцев чтобы не стоять без дела, принял водой мастерицы-аграманты, отпустил ее, потом выслушал покупателя, пологотского купца, и приказал приказчику заняться. «Твердо веди ас!» — слышалось со всех сторон. Буквами в амбаре обозначались цены и номера товаров. «Рцы! Иже! Твердо!» Уходя, Лапцев простился с одним только Фёдором. «Я завтра приеду с женой на Пятницкую», — сказал он. «Но предупреждаю, если отец скажет ей хоть одно грубое слово, то я минуты там не останусь». «А ты всё такой же», — вздохнул Фёдор. «Женился, не переменился. Надо, брат, снисходить к старику. Итак, значит, завтра часам к 11 Будем с нетерпением ждать». «Так приезжай прямо с обедни. Я в обедни не бываю». «Ну, это все равно. Главное, чтобы не позже 11 чтобы успеть и Богу помолиться, и позавтракать вместе. Тваняйся, сестряночки, и поцелуй ручку. У меня предчувствует, что я ее полюблю», — добавил Федор вполне искренно. «Савидую, брат!» — крикнул он, когда уже Алексей спускался вниз. «И почему это он все жмется как-то застенчиво, будто кажется ему, что он голый?» — думал Лаптев, идя по Никольской, стараясь понять перемену, какая произошла Федоре. И «Язык какой-то новый у него. Брат, милый брат, бог милости прислал Богу помолимся. Точно щедринский Иудушка». Часть шестая. На другой день, в воскресенье, в 11 часов, он уже ехал с женой по Пятницкой, в легкой коляске на одной лошади. Он боялся со стороны Федора Степановича какой-нибудь выходки, и уже заранее ему было неприятно. После двух ночей, проведенных в доме мужа, Юлия Сергеевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастьем, и если бы ей пришлось жить с мужем не в Москве, а где-нибудь в другом городе, то, казалось ей, она не перенесла бы этого ужаса. Москва же развлекала ее. Улицы, дома и церкви нравились ей очень. И если бы можно было ездить по Москве в этих прекрасных санях, на дорогих лошадях, ездить целый день от утра до вечера и при очень быстрой езде дышать прохладным осенним воздухом, то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной. Около белого, недавно отштукатуренного двухэтажного дома, кучер сдержал лошадь и стал поворачивать вправо. Тут уже ждали. Около ворот стояли дворники в новом кафтане, высоких сапогах и калошах и двое городовых. Все пространство с середины улицы до ворот и потом по двору до крыльца было посыпано свежим песком. Дворник снял шапку, городовые сделали под козырек, Около крыльца встретил Федор с очень серьезным лицом. «Очень рад познакомиться, сестричка», — сказал он, целуя юли руку. «Добро пожаловать!» Он повел ее под руку вверх по лестнице, потом по коридору сквозь толпу таких-то мужчин и женщин. Впереди тоже было тесто, пахло ладаном. «Я представляю вас сейчас нашему батюшке», — прошептал Федор среди коробовой торжественной тишины. «Почтенный старичок». Патерфамилец, то есть отец семейства, с латыни В большой зале около стола, приготовленного для молебда Стояли в ожидании Федор Степанович, священник в камелавке и диакон Старик подал юли руку и не сказал ни слова Все молчали Юлия сконфузилась Священник и диакон начали облачаться Принесли кадило, из которого сыпались искры И шел запах ладана и угля Зажгли свечи Приказчики вошли в залу На цыпочках и стали у стены в два ряда Было тихо Даже никто не кашлянул «Благослови, владыка!» Начал дьякон Молебни служили торжественно Ничего не пропуская И читали два Акафиста Иисусу Сладчайшему И Пресвятой Богородице Певчие пели только ноты Очень долго Лаптев заметил, как сконфузилась его жена Пока читали акафисты и певчие на разные лады выводили тройное «Господи помилуй, Господи помилуй», он с душевным напряжением ожидал, что вот-вот старик оглянется и сделает какое-нибудь замечание, вроде «Вы не умеете креститься!» И ему было досада, к чему эта толпа, к чему вся эта церемония с попами и певчими. Это было слишком покупеческим. Но когда она вместе со стариком подставила голову под Евангелие и потом несколько раз опускалась на колени, он понял, что ей все это нравится, и успокоился. В конце молебда, во время многолетия, священник дал приложиться к кресту старику и Алексею. Но когда подошла Юлия Сергеевна, он прикрыл крест рукой и сделал вид, что желает говорить. Замахали певчем, чтобы те замолчали. — Пророк Самуил, — начал священник, — Пришёл Вифлеем по повелению Господню. И тут городские старейшины вопрошали его с трепетом. — Мир ли вход твой, о прозорливче? — И речи, пророк, мир пожарете, бо Господу придох. — Освятитеся и возвеселитеся одней со мною. «Станем ли мы, раба Божия Юлия, вопрошать тебя о мире твоего пришествия в дом сей?» Юлия раскраснелась от волнения. кончив священник дал ей приложиться к кресту и сказал уже совсем другим тоном, «Теперь Федора Федоровича надо женить. Пора!» Опять запели певчие, народ задвигался и стало шумно. Расстроганный старик с глазами полными слез три раза поцеловал Юлю, перекрестил ей лицо и сказал «это ваш дом, моля старику, ничего не нужно». Приказчики поздравили и говорили что-то, но певчие пели так громко, что ничего нельзя было расслышаться. Потом завтракали и пели шампанское. Она сидела рядом со стариком, и он говорил ей о том, что нехорошо жить, вроде надо жить вместе в одном доме, а разделы и несогласия ведут к разорению. «Я наживал, а дети только проживают», — говорил он. «Теперь выживить со мной в одном доме и наживайте. Мне, старику, пора и отдохнуть». Перед глазами у Юлии все время мелькал Феодор, очень похожий на мужа, но более подвижной и более застенчивый. Он суетился возле и часто целовал ей руку. «Мы, сестреночка, люди простые!» — говорил он, при этом красные пятна выступали у него на лице. «Мы живем просто, по-русски, по-христиански, сестреночка!» Когда возвращались домой, Лапцев очень доволен, что все обошлось благополучно и сверх ожидания не произошло ничего особенного, Говорил жене, ты удивляешься, что у крупного, широкоплечего отца такие малорослые, слабогрудые дети, как я и Федор? Да, но это так понятно. Отец женился на моей матери, когда ему было 45 лет, а ей только 17. Она бледнела и дрожала в его присутствии. Нина родилась первая, родилась от сравнительно здоровой матери и потому вышла крепче и лучше нас.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 Мы должны были ходить к утренней и к ранней обедней, целовать попам и монахам руки, читать дома Акафисты. Ты вот религиозный и все это любишь. А я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было 8 лет, меня уже взяли в амбар. Я работал как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть все в том же амбаре и так до 22 лет, пока я не познакомился в университете с Ярцевым, который убедил меня уйти из отцовского дома. Этот Ярцев сделал мне много добра. «Знаешь что?» — сказал Лаптев и засмеялся от удовольствия. «Давай поедем сейчас с визитом к Ярцеву. Это благороднейший человек. Как он будет тронут!» часть седьмая. В одну из ноябрьских суббот в симфоническом дирижировал Антон Рубинштейн. Было очень тесто и жарко. Лаптев стоял за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидели далеко впереди, в третьем или четвертом ряду. В самом начале антракта мимо него совершенно неожиданно прошла особа Полина Николаевна Рассудина. После свадьбы он часто с тревогой помышлял о возможной встрече с ней. Когда она теперь взглянула на него открыто и прямо, он вспомнил, что до сих пор еще не собрался объясниться с ней или написать по хоть две-три строчки, точно прятался от нее. Ему стало стыдно, и он покраснел. Она крепкий и порывисто пожала ему руку и спросила, «Вы Ярцева видели?» И, не дожидаясь ответа, пошла дальше, стремительно широко шагая, будто кто толкал ее сзади. Она была очень худая и некрасива, с длинным носом, и лицо у нее всегда было утомленное, замученное, и казалось, что ей стоило больших усилий, чтобы держать глаза открытыми и не упасть. У нее были прекрасные темные глаза и умные, добрые, искреннее выражение но движения угловатые, резкие. Говорить с ней было нелегко, так как она не умела слушать и говорить спокойно. Любить же ее было тяжело. Бывало... Оставаясь Лаптевым, она долго хохотала, закрыв лицо руками и уверяла, что любовь для нее не составляет главного в жизни Жеманилась, как 17-летняя девушка, и прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи Ей было уже 30 лет Она была замужем за педагогом, но давно уже не жила с мужем Средства к жизни добывала уроками музыки и участием в квартетах Во время девятой симфонии она опять прошла мимо, как бы нечаянно Но толпа мужчин, стоявших густой стеной за колоннами, не пустила ее дальше, и она остановилась Лаптев увидел на ней ту же самую бархатную кофточку, в которой она ходила на концерты в прошлом и третьем году Перчатки у нее были новые, веер тоже новый, но дешевый Она любила наряжаться, но не умела и жалела на это деньги. И одевалась дурно и неряшливо. Так что на улице, обыкновенно, когда она торопливо и широко шагая, шла на урок, ее легко можно было принять за молодого послушника. Публика аплодировала и кричала «Бис!» «Вы приведете сегодня вечер со мной», сказала Полина Николаевна, подходя к Лаптеву и глядя на него сурово. «Мы отсюда поедем вместе чай пить», «Слышите? Я этого требую. Вы мне многим обязаны и не имеете нравственного права отказать мне в этом пустяке». Э, «Хорошо, поедемте», — согласился лапцев После симфонии начались нескончаемые вызовы. Публика вставала с мест и выходила чрезвычайно медленно, а Лаптев не мог уехать, не сказавшись жене. Надо было стоять у двери и ждать. «Мучительно хочу чаю» пожаловалась Рассудина. Душа горит. — Здесь можно напиться, — сказал Лаптев. — Пойдемте в буфет. — Ну, у меня нет денег, чтобы бросать буфетчику, и я не купчишка. Он предложил ей руку, она отказалась, проговорив длинную утомительную фразу, которую он слышал от нее уже много раз, именно что она не причисляет себя к слабому прекрасному полу и не нуждается в услугах господ мужчин. Разговаривая с ним, она оглядывала публику и часто здоровалась со знакомыми Это были ее товарки по курсам Герье и по консерватории И ученики, и ученицы Она пожимала им руки крепко и порывисто, будто дергала Но вот она стала поводить плечами, как в лихорадке И дрожать, и, наконец, проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом На ком вы женились? Где у вас были глаза сумасшедшего человек Что вы нашли в этой глупой, ничтожной девчонке? Ведь я вас любила за ум, за душу, а этой фарфоровой кукле нужны только ваши деньги. «Оставим это, Полина», — сказал он умоляющим голосом. «Все, что вы можете сказать мне по поводу моей женитьбы, я сам уже говорил себе много раз. Не причиняйте мне лишней боли». Показалась Юлия Сергеевна в черном платье и с большой бриллиантовой брошью, которую прислал ей свекр после молебна. За ней шла ее свита, кочевой, два знакомых, доктора, офицер и полный молодой человек в студенческой форме по фамилии Киш. — Поезжай с Костей, — сказал Лаптев жене. — Я приеду после. юлия кивнула головой и прошла дальше. Полина Николаевна проводила ее взглядом, дрожа всем телом и нервно пожимаясь. И этот взгляд ее был полон отвращений, ненависти и боли. Лаптев, боясь ехать к ней, предчувствовал неприятное объяснение резкости и слезы, и предложил отправиться пить чай в какой-нибудь ресторан. Но она сказала, нет, нет, поедемте ко мне, не смейте говорить мне о ресторанах. Она не любила бывать в ресторанах, потому что ресторанный воздух казался ей отравленным табаком и дыханием мужчин. Ко всем незнакомым мужчинам она относилась странным предубеждением, считала их всех развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Кроме того, ее раздражала до головной боли трактирная музыка. Выйдя из благородного собрания, наняли извозчика на Остоженку в Савельевский переулок, где жила Рассудина. Лаптев всю дорогу думал о ней. В самом деле он был ей многим обязан. Познакомился он с нею у своего друга Ярцева, которому она преподавала теорию музыки. Она полюбила его сильно, совершенно бескорыстно, и, сойдясь с ним, продолжала ходить на уроки и трудиться по-прежнему до изнеможения. Благодаря ей он стал понимать и любить музыку, и который раньше был почти равнодушен. — пол Полцарства за стакан чаю, — проговорила она глухим голосом, закрывая рот муфтой, чтобы не простудиться. «Я была на пяти уроках, чтоб их черт взял. Ученики такие тупицы, такие толкачи. Я чуть не умерла от злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась. Как только скоплю 300 рублей, брошу все и поеду в Крым. Лягу на берегу и буду глотать кислород. Как я люблю море! Ах, как я люблю море!» куда вы не поедете», — сказал Лаптев. «Во-первых, вы ничего не скопите. И, во-вторых, вы скупы». «Простите, я опять повторю. Неужели собрать эти 300 рублей по грошам у праздных людей, которые учатся у вас в от нечего делать, менее унизительно, чем взять их взаймы у ваших друзей?» «У меня нет друзей», — сказала она раздраженно. «И прошу вас не говорить глупостей. У рабочего класса, которому я принадлежу, есть одна привилегия — сознание своей неподкупности, право не одолжаться у купчишек и презирать. Нет, меня не купите. Я не Юлечка». Лапнев не стал платить, извозчик узнал, что это вызовет целый поток слов, много раз уже слышанных раньше. Заплатила она сама. Она нанимала маленькую комнату с мебелью и со столом в квартире одинокой дамы. Ее большой беккеровский рояль стоял пока у Ярцева на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть. В ее комнате были кресла в чехлах, кровать с белым летним одеялом и хозяйские цветы, на стенах висели олиографии, и не было ничего, что напоминало бы о том, что здесь живет женщина и бывший курсиста. Не было ни туалета, ни книг, ни даже письменного стола. вида было, что она ложилась спать, как только приходила домой, и, вставая утром, тотчас же уходила из дома. Кукарка принесла самовар, Полина Николаевна заварила чай, и все еще дрожа, В комнате было холодно. Стала бронить певцов, которые пели в девятой симфонии. У нее закрывались глаза от удомления. Она выпила один стакан, потом другой, потом третий. «Итак, вы женаты», — сказала она. «Но не беспокойтесь, я кистнуть не буду. Я сумею вырвать вас из своего сердца». «Досада только и горько, что вы такая же дрянь, как все, что вам в женщине нужны не ум, не интеллект, а тело, красота!» «Молодость!» – проговорила она в нос, как будто передразнивая кого-то, и засмеялась. «Молодость! Вам нужна чистота!» «Райнхайт!» – чистота, невинность! – захохотала она, откидываясь на спинку кресла. «Райнхайт!» Когда она кончила хохотать, глаза у нее были заплаканными. Вы счастливы, по крайней мере? Спросила она Нет Она вас любит? Нет Лаптев, взволнованный, чувствуя себя несчастным Встал и начал ходить по комнате Нет, повторил он Я, Полина, если хотите знать, очень несчастлив Что делать? Сделал глупость, теперь уже не поправишь Надо философски относиться Она вышла без любви, глупо Быть может, и по расчету, но не рассуждая, и теперь, очевидно, сознает свою ошибку и страдает. «Я вижу. Ночью мы спим, но днем она боится остаться со мной наедине хотя бы пять минут и ищет развлечение общества. Ей со мной стыдно и страшно. А деньги все-таки берет у вас?» «Глупо, Полина!» – крикнул лапцев «Она берет у меня деньги, потому что для нее решительно все равно, есть они у нее или нет». «Она честный, чистый человек. Вышла она за меня просто потому, что ей хотелось уйти от отца. Вот и все». «А вы уверены, что она вышла бы за вас, если бы вы не были богаты?» — спросила Рассудина. «Ни в чем я не уверен», — сказал с тоской Лаптев. «Ни в чем». «Я ничего не понимаю. Ради бога, Полина, не будем говорить об этом». «Вы ее любите?» «Безумно». Затем наступило молчание. Она пила четвертый стакан, а он ходил и думал о том, что жена теперь, вероятно, в докторском клубе ужинает. «Но разве можно любить, не зная за что?» — спросила рассуденный и пожала плечами. «Нет, вас говорит животная страсть. Вы опьянены. Вы отравлены этим красивым телом, этой Эйнхайт. Уйдите от меня, вы грязны. Ступайте к ней!» Она махнула ему рукой, потом взяла его шапку и швырнула в него. Он молча надел шубу и вышел. Но она побежала в сене и судорожно вцепилась ему в руку около плеча и зарыдала. — Перестаньте, Полина! — полно! — говорил он и никак не мог разжать ее пальцев. — Успокойтесь, прошу вас! Она закрыла глаза и побледнела, и длинный нос ее стал неприятного воскового цвета, как у мертвой. И лапти все еще не мог разжать ее пальцев. Она была в обморке Он осторожно поднял ее и положил на постель И просидел возле нее минут десять, пока она очнулась Руки у нее были холодные, пульс слабый, с перебоями «Уходите домой», — сказала она, открывая глаза «Уходите, а то я опять зареву, надо взять себя в руки» Выйдя от нее, он отправился не в докторский клуб, где ожидала его компания, а домой Всю дорогу он спрашивал себя с упреком, почему он... Устроил себе семью не с этой женщиной, которая его так любит и была уже на самом деле его женой и подругой. Это был единственный человек, который был к нему привязан. И разве, кроме того, не было бы благородной, достойной задачи дать счастье, приют и покой этому умному, гордому и замученному трудом существу? К лицу ли ему, спрашивал он себя, эти претензии на красоту, молодость, на то самое счастье, которое не может быть, и которое точно в наказании или насмешку, вот уже три месяца держит его в мрачном, угнетенном состоянии. Медовый месяц давно прошел, а он, смешно сказать, еще не знает, что за человек его жена Своим институтским подругам и отцу она пишет длинные письма на пяти листах и находит же, о чем писать, а с ним говорит только о погоде и о том, что пора обедать или ужинать. Когда она перед сном долго молится Богу и потом целует свои крестики и образки, он, глядя на нее, думает с ненавистью. Вот, она молится. Но о чем она молится? О чем? Он в мыслях оскорблял ее из себя, говоря, что, ложась с ней спать и принимая ее в свои объятия, он берет то, за что платит, но это выходило ужасно. Будь это здоровая, смелая, грешная женщина, но ведь тут молодость, религиозность, кротость, невинные чистые глаза. Когда она была его невеста ее религиозность трогала его. Теперь же эта условная определенность взглядов и убеждений представлялась ему составой из-за которой не видно было настоящей правды. В его семейной жизни уже все было мучительно. Когда жена, сидя с ним рядом в театре, вздыхала или искренно хохотала, ему было горько, что она наслаждается одна и не хочет поделиться с ним своим восторгом. И замечательно, что она подружилась со всеми его приятелями, и все они уже знали, что она за человек, а он ничего не знал, а только хандрил и молча ревновал. Пройдя домой, Лаптев надел халаты, туфли и сел у себя в кабинете читать роман. Жены дома не было, но прошло не больше получаса, как в передней позвонили, и глухо раздались шаги Петра, побежавшего отворять, это была Юлия. Она вошла в кабинет в шубке с красными от мороза щеками. «На пресне большой пожар!» — проговорила она, запыхавшись. «Громадное зарево! Я поеду туда с Константином Ивановичем!» «С Богом!» Вид здоровья, свежести и детского страха в глазах успокоил Аптева. Он почитал еще с полчаса и пошел спать. На другой день Полина Николаевна прислала ему в амбар две книги, которые когда-то брала у него. Все его письма и его фотографии. При этом была записка, состоявшая только из одного слова. Баста! Глава восьмая. Уже в конце октября у Нины Федоровны Ясно определился рецидив Она быстро худела И изменялась в лице Несмотря на сильные боли Она воображала, что уже выздоравливает И каждое утро одевалась как здоровая И потом целый день Лежала в постели одетая И под конец Она стала очень разговорчива Лежить на спине и рассказывать что-нибудь Тихо, через силы, тяжело дыша Умерла она внезапно И при следующих обстоятельствах Был лунный, ясный вечер На улице катались по свежему снегу И в комнату с улицы доносился шум Нина Федоровна лежала в постели на спине А Саша, которого уже некому было сменить Сидела возле и дремала Отчество его не помню Рассказывала Нина Федоровна тихо А звали его Иван По фамилии Кочевой Бедный чиновник Пьяница был горький, царство невесты. Ходил он к нам, и каждый месяц мы выдавали ему по фунту сахару и по осьмушке чаю. Ну, случалось и деньгами, конечно. Да, затем такое происшествие. Запил шибко наш кочевой и помер. От водки сгорел. Остался после него сынишка. Мальчоночек лет семи. Сироточка. Взяли мы его и спрятали у приказчиков. И жил он. Так цельный год, и папаша не знал. А как увидел папаша, только рукой махнул и ничего не сказал. Когда Косте, сиротке-то, пошел девятый годок, а я в ту пору уже невестой была, повезла я его по всем гимназиям, туда-сюда, нигде не принимают. А он плачет. «Что же ты, — говорю, — дурачок, плачешь? Повезла я его на Разгуляй во вторую гимназию, и там, дай бог, здоровья приняли». И стал мальчишечка Ходить каждый день пешком С Пятницкой на разгуляй Да с разгуляя на Пятницкую Алёша за него платил Милости Господи Стал мальчик хорошо учиться Вникать и вышел из него толк Адвокатом теперь в Москве Алёшин друг такой же высокой науки Вот не пренебрегли человеком Приняли его в дом И теперь он за нас Небось Бога молит Да... Нина Федоровна стала говорить все тише, с долгими паузами, потом, помолчав немного, вдруг поднялась и села. — А мне не того, нехорошо как будто, — сказала она. — Господи, помилуй, ой, дышать не могу. Саша знала, что мать должна скоро умереть. Увидев теперь, как вдруг осунулось ее лицо, она угадала, что это конец, и испугалась. «Мамочка, это не надо!» — зарыдала она. «Это не надо!» «Сбегай в кухню, пусть с отцом сходят». «Мне очень даже нехорошо». Саша бегала по всем комнатам и звала, но во всем доме не было никого из прислуги, и только в столовой на сундуке спала Лида, в одежде и без подушки. Саша, как была без калош, выбежала на двор, потом на улицу». За воротами на лавочке сидела няня и смотрела на катание. С реки, где был каток, доносились звуки военной музыки. — Няня, мама умирает, — сказала Саша, рыдая. — Надо сходить за папой. Няня пошла наверх в спальню и, взглянув на больную, сунула ей в руки зажженную восковую свечу. Саша в ужасе суетилась и умоляла, сама не зная, кого сходить за папой, потом надела пальто и платок и выбежала на улицу. От прислуги она знала, что у отца есть еще другая жена и две девочки, с которыми он живет на базарной. Она побежала влево от ворот, плача и боясь чужих людей, и скоро стала грустнуть снегу и зябнуть. Встретился ей извозчик Порошком, но она не наняла его. Пожалуй, завезет ее за город, ограбит и бросит на кладбище. За чаем, рассказывала прислуга, был такой случай. Она все шла и шла, задыхаясь от утомления и рыдая. Выйдя на базарную, она спросила, где здесь живет господин Панауров. Какая-то незнакомая женщина долго объясняла ей, и, видя, что она ничего не понимает, привела ее за руку к одноэтажному дому с подъездом. Дверь была не заперта. Саша пробежала через сене, потом в коридор и, наконец, очутилась в светлой, теплой комнате, где за самоваром сидел отец и с ним дама и две девочки. Но уж она не могла выговорить ни одного слова, и только рыдала Панауров понял. «Вероятно, маме нехорошо?» — спросил он. «Скажи, девочка, маме нехорошо?» Он встревожился и послал за извозчиком. Когда приехали домой, Нина Федоровна сидела, обложенная подушками, со свечой в руке. Лицо потемнело, и глаза были уже закрыты. В спальне стояли, столпившись у двери, няня, кухарка, горничная, мужик, Прокофьев и еще какие-то незнакомые простые люди. Няня что-то приказывала шепотом, и ее не понимали. В глубине комнаты у окна стояла Лида, бледная, злая. Заспанная и сурово глядела оттуда на мать. Панаура взял у Нины Федоровны из рук свечу и, брескливо морчась, швырнул на комод. — Это ужасно! — проговорил он, и плечи у него вздрогнули. — Нина, тебе лечь нужно, — сказал он ласково. — Ложись, милая. Она всклянула и не узнала его. Ее положили на спину. Когда пришли священники и доктор Сергей Борисович, прислуга уже... Набужно крестилась и поминала ее «Вот она, какова история», — сказал доктор в раздумье, выходя в гостиную «А ведь еще молода, ей из сорока не было» Слышались громкие рыдания девочек Панауров, бледный, с влажными глазами, подошел к доктору и сказал слабым, томным голосом «Дорогой мой, окажите услугу, пошлите в Москву телеграмму, я решительно не в силах» Доктор добыл чернил и написал дочери такую телеграмму. «Панаурова скончалась в восемь вечера. Скажи мужу, на Дворянской продается дом переводом долга. Доплатить девять, торги двенадцатого. Советую не упустить». Глава 9. Лаптев жил в одном из переулков Малой Дмитровки, недалеко от старого Пимена. А кроме большого дома на улицу он нанимал также еще двухэтажный флигель во дворе для своего друга Кочевого, помощника присяжного поверенного, которого все Лаптевы звали просто Костей, так как он вырос на их глазах. Против этого флигеля стоял другой, тоже двухэтажный, в котором жило какое-то французское семейство, состоявшее из мужа, жены и пяти дочерей. Был мороз градусов двадцать, окна заиндивели. Проснувшись утром, Костя с озабоченным лицом принял пятнадцать капель какого-то лекарства. Потом, доставший из книжного шкафа две гири, занялся гимнастикой. Он был высок, очень худ, с большими ржеватыми усами, но самое заметное в его наружности — это были его необыкновенно длинные ноги. Петр, мужик средних лет, в пиджаке и в ситцевых брюках, засунутых в высокие сапоги, принес самовар и заварил чай. — Очень нынче хорошая погода, Константин Иванович, — сказал он. — Да, хорошая, только вот, брат, жаль, живется нам с тобой в как. пётр вздохнул из вежливости. «Что, девочки?» – спросил кочевой. «Батюшки не пришли, Алексей Федорович сами с ними занимаются». Костя нашел на окне необледенелое местечко и стал смотреть в бинокль, направляя его на окна, где жило французское семейство. «Не видать», – сказал он. В это время внизу Алексей Федорович занимался по закону Божию Сашей и Лидой. Вот уже полтора месяца, как они жили в Москве, В нижнем этаже влигали вместе со своей гувернанткой, и к ним приходили три раза в неделю учитель городского училища и священник. Саша проходила Новый Завет, а Лида недавно начала ветки. В последний раз Лиде было задано повторить до Авраама. «Итак, у Адама и Евы было два сына», — сказал Лаптев. «Прекрасно. Но как их звали? припомника Лида по-прежнему суровая, молчала, глядя на стол, и только шевелила губами, а старшая Саша смотрела ей в лицо и мучилась. «Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться», — сказал Лаптев. «Ну, как же звать сыновей Адама?» «Авель и Кавель», — прошептала Лида. «Каин и Авель», — поправил Лаптев. В очки у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покрастила, готовая заплакать. Лаптев от жалости не мог уже говорить, слезы подступили у него к горлу, он встал из-за стола и закурил папироску. В это время сошел сверху кочевой, с газетой в руках. Девочки поделись и, не глядя на него, сделали реверанс. «Бога ради, Костя, займитесь вы с ними», — обратился к нему Лаптев. «Я боюсь, что сам заплчу, и мне нужно до обеда в амбар съездить». «Ладно». Алексей Федорович ушел. Костя с очень серьезным лицом нахмурец сел за стол и потянул к себе священную историю. «Ну-с», — спросил он, — «о чем вы тут?» «Она знает о потопе», — сказала Саша. «О потопе?» «Ладно, будем жарить о потопе. Валяй о потопе». Костя пробежал в книжке краткое описание потопа и сказал... Должно я вам заметить, такого потопа, как здесь описано, на самом деле не было. И никакого ноя не было. За несколько тысяч лет до Рождества Христова было на земле необыкновенное наводнение, и об этом упоминается не в одной еврейской Библии, но также в книгах других древних народов, как в том, греков, халдеев, индусов. Но какое бы ни было наводнение, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то небось остались. «Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно верьте!» У Лиды опять потекли слезы. Она отвернулась и вдруг зарыдала так громко, что Костя вздрогнул и поднялся с места в сильном смущении. «Я хочу домой!» — проговорила она. «К папе и к няне!» Саша тоже заплакала. Костя ушел к себе на верх и сказал в телефон Юлии Сергеевне. «Голубушка, девочки опять плачут. Нет никакой возможности!» Юлия Сергеевна прибежала из большого дома в одном платье и в вязаном платке, прохваченная морозом, и начала утешать девочек. «Верьте мне, верьте», — говорила она умоляющим голосом, прижимая к себе то одну, то другую. «Ваш папа приедет сегодня». Он прислал телеграмму. «Жаль, мамы и мне жаль, сердце взрывается. Но что же делать? Ведь не пойдешь против Бога». Когда они перестали плакать, она окутала их и повезла кататься. Сначала проехали по Малой Дмитриевке, потом мимо Страстного на Тверскую, около Иверской остановились, поставили по свече и помолились, стоя на коленях. На обратном пути заехали к Филиппову и взяли постных баранок с маком. Обедали Лаптевой в третьем часу. Кушанье подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтам, то в амбар, то в окружной суд для Кости. Прислуживал. По вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу утра уже топил печи, и никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать сельтерскую воду и делал это легко, бесшумно, не вролив ни одной капли. «Дай бог», — сказал Костя, выпивая перед супом рюмку водки, В первое время Костя не нравился Юлии Сергеевне. Его бас, его словечки вроде «выставил», «заехал в Харю», «мразь», «изобразить самоварчики, Его привычка чокаться и причитывать за рюбкой казались ей тривиальными. Но узнавши его покороче, она стала чувствовать себя в его присутствии очень легко. Он был с нею откровенен, любил по вечерам поговорить с нею в полголоса о чем-нибудь и даже давал ей читать романы своего сочинения, которые до сих пор составляли для Айну, даже для таких его друзей, как Лаптев и Ярцев. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и он был рад, так как надеялся стать рано или поздно известным писателем. В своих романах он описывал только деревню и помещичью усадьбы Хотя деревню видел очень редко, только когда бывал у знакомых на даче А в помещичьи усадьбы был, а раз в жизни, когда ездил в Алакаламск по судебному делу Любовного элемента он избегал, будто стыдился Природу описывал часто и при этом любил употреблять такие выражения, как «прихотливое очертание гор», «причудливые формы облаков» или «аккорд таинственных созвучий» Романов его нигде не печатали, и это объяснял он цензурными условиями. Адвокатская деятельность нравилась ему, но все же главным своим занятием считал он не адвокатуру, а эти «романы». Ему казалось, что у него тонкая артистическая организация, и его всегда тянуло к искусству. Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте, и совершенно был лишен музыкального слуха. Но посещался симфонические и филармонические собрания, устраивал концерты с благотворительной целью, знакомился с певцами. Во время обеда разговаривали. «Удивительное дело», — сказал Лаптев, — «опять с меня поставил в тупик мой Федор». Надо, говорит, узнать, когда исполнится столетие нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянстве, и говорит это самым серьезным образом. Что с ним поделалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться». Говорили о Федоре о том, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец. И когда приходит к нему за жалованием учитель из школы, где старик Клаптев попечителем, то он даже меняет голос и походку и держится с учителем как начальник. После обеда... Нечего было делать, пошли в кабинет, говорили о декадентах, об Орлеанской деве, и костю прочел целый монолог. Ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой. Потом сели играть винт, девочки не уходили к себе во флигель, а бледно печально сидели обе в одном кресле и прислушивались к шуму на улице. Не отец ли идет? По вечерам в темноте и при свечах они испытывали тоску. В разговор за винтом... Шаги Петра треск в камине, раздражали их, и не хотелось смотреть на огонь. По вечерам и плакать уже не хотелось, но было жутко и давило под сердцем. И было непонятно, как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама. «Что вы сегодня видели в бинокль?» — спросила Юлия Сергеевна у Кости. «Сегодня ничего, а вчера сам старик француз ванну принимал». Восемь часов Юлия Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. Лаптев остался с девочками. «А пора бы уже вашему папе приехать», — говорил он, посматривая на часы. должно быть, поезд опоздал». Девочки сидели в кресле, молча пришавшись друг к другу, как к зверке, которым холодно, а он все ходил по комнатам и с нетерпением посматривал на часы. В доме было тихо, но вот уже в конце девятого часа кто-то позвонил. Петр пошел оттворять». Услышав знакомый голос, девочки вскрикнули, зарыдали и бросились в переднюю. Панауров был в роскошной дохе, и борода, и усы у него побелели от мороза. «Сейчас, сейчас!» — бормотал он, а Саша и Лида, рыдая и смеясь, целовали ему холодные руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, он не спеша приласкал девочек, потом вошел в кабинет и сказал, потирая руки, «А я к вам ненадолго, друзья мои!» Завтра уезжаю в Петербург. Мне обещают перевод в другой город. Остановился он в Дрездене.